Если же прусский король пойдет на Котбус, то русское войско станет препятствовать ему соединиться с принцем Генрихом. 25 числа приехал к Салтыкову от Дауна генерал Буков, опять с требованием, что прусская армия шла к Пейцу для воспрепятствования королю отправить войско в Саксонию. Салтыков отвечал прежнее, что не пойдет к Пейцу. чтоб не потерять сообщений с Польшою и Пруссией. Неприятель, — продолжал Салтыков, — уже занял место около пейца. Так разве мне его атаковать и оттуда выгнать? На это я отважиться не хочу, ибо и без того веренная мне армия довольно сдержала неприятеля и немало претерпела. Теперь надо бы нам покой дать, а вам работать». потому что вы почти все лето пропустили бесплодно. — Да, — отвечал Буков, — благодаря вам у нас три месяца руки были связаны, давая этим знать, что русская армия двигалась очень медленно. — Правда, — возразил Салтыков, — нас можно попрекать за то, что мы неприятеля из Польши выгнали, разбили его и на положенный планом срок пришли к реке Одору. Умалчивая о втором поражении неприятеля, мы этим одним столько сделали, что весь беспристрастный совет нам хвалу приписать должен. Однако я об этом доле не распространяюсь и, возвратясь к главной материи, объявляю, что мне долго здесь пробыть нельзя, фуражу нет, буду стоять сколько можно, а потом пойду к губину и расположусь между реками Нейсом и Бобром». где еще фураж есть. Между тем, 18 августа написан был в конференции указ Салтыкову. Первое. Графу Дауну представит чтоб он принца Генриха ударил от центра настоящих операций и привел в бездействие, к чему он имеет множество способов. Второе. Отвлекши принца Генриха в Верхнюю селезию и удерживая его там корпусом генерала Гарша, граф Даун сам... От Лузации перерезал бы Силезию, завладел бы сперва Лигницам и Глогау, а потом старался бы взять и Швейдниц, и тем принца Генриха навсегда отрезать от короля и заключить в Верхней селезии Третье. Представить ему, что в таком случае он, граф Салтыков, вместе с корпусами генералов Гаддика и Лаудона, будет действовать против короля в Бранденбурге. чтобы отрезать его в этой области точно так же, как принц Генрих будет отрезан в селезии Четвертое. Если граф Даун все это исполнит, то граф Салтыков, конечно, останется там на зимние квартиры, а именно, имея Глогау центром, а Кроссон впереди или на правом фланге и распространяясь между реками Одером и Бобром. Пятое. Если же граф Даун этого не исполнит, то все полученные от победы выгоды уйдут из рук. И хотя бы мы на будущую кампанию могли собрать вдвое большую армию и быть вдвое больше победителями, то все эти победы послужат только к истреблению рода человеческого и к продолжению войны, потому что наша армия при всех своих победах, по отдалению от своих границ и магазинов, Одна сама собою не может утвердиться в неприятельской земле, и графу Дауну, по всей справедливости, должно, по крайней мере, приготовить ей спокойные и безопасные квартиры. И как ни печально было бы графу Салтыкову не воспользоваться такими выгодами и не распространять своих побед далее или остановить операции в такое время, когда оставалось почти только покончить войну и, по крайней мере, положить тому прочные основания. однако он найдется принужденным отступить к таким местам, где армия могла бы найти необходимое по таких трудах отдохновение. 3 сентября Салтыков отправил к Дауну генерал-поручика графа Румянцева объявить ему, что русская армия терпит крайний недостаток в фураже и потому пойдет от Либроза через Губен на Зомерфельд. Христианштадт и Фрейштадт, держась поблизости реки Одера и Глогау, в надежде, что в тех краях, где еще значительного войска не бывало, можно найти достаточное количество фуража. Но так как в исполнении воли императрицы надобно зимние квартиры занять в Силезии, а не овладев ни одной крепостью армии в неприятельской земле расположить нельзя, то требовать от австрийского фельдмаршала вспомогательного корпуса от 10 до 12 тысяч человек осадной артиллерии и обнадёживание, что в провиантии и фураже недостатка не будет. Румянцев возвратился с обещанием, что все эти требования будут исполнены, и застав Салтыкова уже угубена. когда вспомогательный корпус действительно был прислан. Но когда русская армия подошла к христианштадту, то вместо обещанных двадцати тысяч центнеров муки в магазине этого города найдено было только шестьсот центнеров. В то же время получено было известие, что Фридрих II идет на соединение с принцем Генрихом, а граф Даун Вместо того, чтобы не допускать этого соединения, или допустивше преследовать прусскую армию, чтобы поставить ее между двумя огнями, принял намерение идти к реке Эльби, в Саксонию. Видя, что через это удаление австрийской армии нет никакой возможности получить спокойные зимние квартиры в селезии Салтыков решился перейти Одер. Но оказалось, что Фридрих II с принцем Генрихом не соединился. И да, он в Саксонию не пошел, а стал преследовать принца Генриха. Несмотря на то, Салтыков доносил, что так как время позднее, да и трудно брать крепость Глогау, и так как в неприятельской армии считается еще до 30 тысяч человек, то он, Салтыков, переправляется через Одер, и если Лаудон перейдет с ним туда же, то останется в Селезии до 4 октября. А если Лауден от русской армии отойдет, то последняя и скорее станет отступать к реке Висли. Тогда, 28 сентября, в конференции составлен был такой рескрипт к Салтыкову. Так как армия ваша, и кроме вспомогательного австрийского корпуса, сильно превосходит королевскую, то не скроем от вас, что мы не ожидали такого решения, какое вы приняли. Правда, вы имеете важные основания — недостаток хлеба, но мы не можем не заметить, что и это основание становится очень слабым, ибо тотчас после франкфуртского сражения этот же предлог предъявлялся, чтобы держать нашу армию в бездействии, и однако ж она пробыла в тех местах больше месяца. Правда, что Лаудон взял на себя доставлять пропитание нашей армии и не доставил. Но, по крайней мере, следовало вам несколько рассмотреть, было ли к тому время и способы, а не требовать, чтобы завтра же непременно было исполнено то, о чем согласились сегодня, ибо этим легко может возбудиться подозрение, что ищут одних только предлогов. А мы вам не раз объявляли, что искренностью хотим превосходить и убеждать наших союзников, хотя бы они пред нами несколько и виноваты были.